Основные стадии правоприменительного процесса установление фактических обстоятельств дела. На данном этапе устанавливаются юридические факты, имеющие значение для конкретного дела, которые образуют фактическую основу применения норм права. Установление факта есть установление объективной истины по делу, то есть проверка соответствия, сделанных на основе фактов, выводов, имеющимся событием, свидетельствующим о доказанности или недоказанности иска в гражданском процессе, виновности или невиновности участника уголовного процесса. Второе. Выбор и анализ нормы права, подлежащей применению к рассматриваемым фактическим обстоятельствам дела. Данная стадия предполагает отыскание нормы права, которая регулирует факты по делу и определяет юридические последствия. Обязанность права применителя состоит в выборе юридической нормы в соответствии с которой будет рассматриваться дело. Третье. Вынесение решения компетентным органам и доведение этого решения до сведения заинтересованных лиц и организаций. Компетентный государственный орган издает индивидуальный правовой акт, содержащие решение по конкретному делу и объявляет его содержание всем заинтересованным лицам а также осуществляет контроль за исполнением принятого решения